Чудо природы Ильясов превратился в таракана. Хотел было прийти в ужас от такой перемены, но повременил и оказался прав. «У таракана много ножек, и потому потеря одной, тем более ее части, совсем незаметна для передвижения», — решил Илья. Он сидел под ванной совершенно один и вспоминал случившееся. Ему вспомнилось, как он оскользнулся и упал, ударившись головой о край чугунной ванны, и пришел в себя уже тараканом. Ильясов пошевелил усами. сделал несколько шажочков, опустил краешек брюшка к белому кафелю и оставил на нем точку. А потом он вспомнил сражение с черными воронами, смерть своих детей и закружился вокруг собственной оси, перебирая множеством конечностей. Так горюют тараканы. — Ай-за! — шептал татарин нутром насекомого. Ему вдруг подумалось — А есть ли у тараканов сердце? Он прислушался, пытаясь уловить частые удары, и хотя слушал очень внимательно, биение главного органа так и не различил. А потому заключил, что главная человеческая часть в таракане отсутствует. И, кстати, припомнил, что в бытность человеком, давя каблуком кишащих на кухне тварей, обнаруживал лишь белесые пятна. «Значит, во мне нет сердца и крови», — заключил Ильясов. «Наверное, во мне отсутствуют также и нервы?» «Нет, неправда. Ведь при воспоминании о Байзе и заклеванных насмерть детишках во мне все дрогнуло. Может быть, это душа? Значит, у всех есть душа, и у насекомых тоже?» Татарин услышал шорох. Он прислушался, — а затем пригляделся. Из-под ванны выползали маленькие тараканы, медленно, осторожно проверяя безопасность своими тонкими усиками, похожими на человеческие ресницы. Тут Ильясов понял, что он гораздо крупнее своих сородичей, да и цветом черен, тогда как прибывшие — рыжие. Его обползали стороной, стараясь не задеть случаем. В этом чувствовалось уважение и одновременно страх перед такой тараканьей громадиной, какой он оказался воле судеб. Неожиданно в дверь зазвонили, и голос Митрохина настороженно заговорил с лестничной клетки. — Открой, Ильясов! «Я знаю, что ты там». А потом дверь открылась, и сосед вошел в квартиру, продолжая говорить, что ему доподлинно известно, Ильясов сейчас находится дома, и что он зря прячется, так как зла ему никто не хочет. «Елизавета проследила», — догадался татарин, и вылез на полкорпуса из-под ванны. В этот самый момент... Митрохин изволил полюбопытствовать в совмещенном санузле. Увидел его, Ильясова в тараканьем образе, и вероломно напал, стараясь раздавить ботинком. В организме Ильи дрогнуло. Всем множеством своих ножек он отпрыгнул под чугунную тьму, чем разозлил соседа ужасно. Зато погибли несколько рыжих, треснувших под каблуком. Затем сосед ушёл. Татарин вновь выполз из-под своего убежища и пополз в комнату, где забрался на трюмо с зеркалом и рассмотрел свою внешность. Его все устроило, особенно золотой зуб, торчащий между усов. А еще потом он приполз в кухню, где долго поедал хлебные крошки, вспоминая себя голубим «Курлы, курлы!» — попытался он жалобно, — Но ничего не получилось, даже шипение. Татарин опять ощутил прилив душевной боли и уполз под ванну, где проспал несколько, без сновидений. А когда пришло бодрствование, заметил, что рыжие собратья уходят под чугун в большем количестве, нежели из-под него. — Видать щель там, — решил Илья, — и я поползу в эту щель. и он пополз вслед за рыжими, пролезая через какие-то трубы, которые то обжигали тело, то холодили его зимней стужей. А потом он вновь вылез из-под чугунной ванны на свет божий, и поначалу ему показалось, что каким-то кружным путем его тараканье тело вынесло в родную квартиру, но он тотчас переменил мнение, когда увидел голые женские ноги, а приподнявшись слегка и остальные женские обнаженности. — Елизавета, — узнал Ильясов, — так это я в квартиру соседа попал, вот так дела. Девица, как обычно, любовалась своим отражением в зеркале, сковыривая ноготком с лобика то, что ей не совсем нравилось. Ильясов опустил свои тараканьи глаза. На секунду ему захотелось укусить золотым зубом Елизавету за щиколотку, но он поборол это желание и опять клюнул краем брюшка кафельную плитку, оставляя на ней черное пятнышко. В дверь Митрохина зазвонили, и девица Елизавета, набросив халат, покинула в ванную. «Откройте! Милиция!» — услышал Татарин. «А папки дома нет». «Митрохин!» позвал милиционер громко «Давай, выходи!» «А то не весь что подумаю, почему ты от властей скрываешься!» Ильясов услышал, как милиционер пожурил Елизавету, мол, врать нехорошо, а та, в свою очередь, налетела на участкового, взвизгивая, что врываться в чужую квартиру никто не имеет права, во всяком случае без санкции. «А ну, пошла в комнату!» — донесся голос самого Митрохина. Далее для Ильи началось самое интересное. Милиционер так хитро подвел все к тому, будто Митрохин убил его Ильясова, что татарин изумился всем своим существом. Митрохин позеленел от ужаса и завопил, что не лишал никого жизни, что все это произвел его дружок Мыкин, начальник теплосети, путем отсечения ноги топором, а потом ударом ледоруба по темечку. После такого признания... Участковый предложил Митрохину проследовать за ним в квартиру Ильясова, дабы снять показания под протокол и подпись подозреваемого. Татарин поспешно бросил все свое тараканье тело в обратную сторону, преодолевая бесчисленные трубы, пока вновь не оказался под ванной своей квартиры. где подслушал остальную часть разговора. Митрохин клялся и божился, что убийство произошло случайно, что они с Мыкиным, приобретя эхолот, опробовали его в карьере. А потом, когда рыба клюнула, ею оказался купающийся ночью татарин Ильясов. Татарин выполз из-под своего убежища и засеменил к приоткрытой двери, чтобы лучше было слышно. «А труп? Труп где?» Интересовался участковый. «Может, волной снесло?» «Может». «А кто ухо отрезал ему?» «Какое ухо?» Неожиданно Илья Ильясов испытал приступ совести. Ведь его никто не убивал. А ногу действительно отрубили случайно. В откушенном же ухе виноваты вороны. Мучимый жалостью к безвинному соседу, Илья пополз в комнату, залез под старый буфет, Потом тут же выбрался из-под него и хотел было закричать, что вот он я, Ильясов, живой, лишь прихрамываю незаметно, и нету преступления здесь, недоразумение это. Но крика у него не получилось, даже шипение не произошло, к тому же его заметили. Митрохин снял с ноги ботинок и со злостью швырнул в таракана. Катарин чудом увернулся и уполз обратно под буфет. — Ишь ты! — изумился милиционер. — Чудо природы! И откуда такой? И тут же Синичкин подумал, что в комнате душно, воздух затхлый, а в такой атмосфере еще и не то может вывестись. Он решительно подошел к окну и распахнул форточку. а вслед за этим участковый отправил Митрохина домой собирать вещи по причине собственного ареста.